Сейчас. Каждый день около десяти утра к соседнему острову причаливает судно, а потом возвращается тем же путем. Наверное, пассажирский лайнер, курсирующий между курортом и ближайшим причалом. Такие рейсы обычно занимают около 30 минут, максимум сорок. Будь я среди туристов и молодоженов, решивших провести в Квинсленде медовый месяц, непременно спросила бы гида «А что это там за островок?» Представляю, как отдыхающие смотрят на нас, развалившись на лежаках, подставив ляжки солнцу и лениво подтягивая коктейли. Щурятся, силясь разглядеть уединенный клочок частной земли. Собственный остров удовольствия не из дешевых, думают они. Позволить себе такую роскошь могут только богачи. Дети уплетают завтрак, сидя у вчерашнего костра, словно тот еще не догорел. Волосы у Кики зачесаны назад, тощие ножки Купера обгорели. Но солнцезащитного крема у нас нет. Чарльз не догадался его прихватить, когда покупал кружевные трусики. Я стою у окна на кухне, подтягивая третью за сегодняшний день кружку кофе, хотя его остается все меньше и меньше. Стараюсь не опираться на раненую ступню и смотрю, как к острову напротив причаливает лайнер. По моим прикидкам, нас разделяют километров 5-8. Я перевожу взгляд на живот. Похоже, ребенок не такой большой, каким в свое время был Купер. Кики была средних размеров. Купер — настоящим гигантом, а этот явно поменьше, как будто боится расти. Но это меня не пугает. Спешить ему некуда. Кики родилась вовремя. Купер появился на 10 недель раньше срока. Сейчас, на шестом месяце беременности, я по-прежнему могу бегать, плавать, кататься на велосипеде. Но постоянно переживаю из-за спазмов, случившихся у меня на лодке. На кусочках хлеба, из которых я приготовила детям тосты, мохнатыми синими островками цвела плесень. Я намеренно выбрала два ломтика с самого дна упаковки, где ее поменьше. Но и это никуда не годится. Запасы вот-вот иссякнут. Нужно поскорее раздобыть молоко и свежие овощи. Морковь жалобно скукожилась, огурцы раскисли. Я ставлю кружку на стол и направляюсь к двери. — Схожу в особняк, — говорю я детям. — Можно с тобой? Оживляется Купер. Кейки пьет молоко прямо из чашки с хлопьями. Но что толку делать ей замечание? Дома я, конечно, была бы с ними построже. Но мы не дома, а когда вернемся, неизвестно. Надо попросить у Чарльза моркови, хлеба и молока. По его реакции я смогу прикинуть, сколько муж планирует нас здесь держать. Не стоит. Побыть лучше с сестрой, малыш. Я наклоняюсь, чтобы поцеловать его в макушку. Волосы у него жесткие и все в песке. Хорошо бы помыть их с кондиционером, думаю я. Если соберешь кокосы, вечером поиграем в боулинг. Ура! Сын радостно подпрыгивает, опрокинув чашку и залив песок молоком. А когда придет малыш Акмаль? Спрашивает Кики. У нее на губах блестит молоко. Скоро, надеюсь. Я ненадолго. Кики смотрит, как я ковыляю к выходу. Я на секунду закрываю глаза. Мы с дочерью друг друга стоим. Из обеих вышли бы неплохие актрисы. Не знаю, давно ли Кики почувствовала нависшую над нами угрозу, утратила уверенность в завтрашнем дне и заметила, что жизнь перевернулась с ног на голову. Однако дочь делает вид, что все в порядке. Ради меня, ради брата. И за это я ей благодарна. Но если она спросит, опасен ли ее отец, я не смогу ответить.